Шум в голове немного стих, я услышал голос отца, вопрошавший, не болен ли я. — Нет, повелитель, мне уже лучше. Я понял, как следует мне поступить, да спасти свою честь. — Если критяне не отпустят моих людей, я тоже должен буду испытать свой жребий, подобно всем остальным. — Ты? Глаза отца широко раскрылись. — Ты... «Обезумел мальчик!» А потом лицо его снова стало замкнутым. Он погладил бороду и сказал, «Ну что ж, ты оказался прав тогда, когда вернулся назад, Валевсин. У тебя есть чутье на подобные вещи. Люди проявят большее терпение, если ты будешь стоять среди них. Да, в конце концов, мысль неплохая». Я был рад, что он успокоился, И вложил свою руку в его. «Не волнуйся, отец! Бог не может забрать меня раньше, чем начертано судьбой. Сейчас я переоденусь и вернусь». Я бегом отправился к себе и схватил первое, что подвернулось под руку, охотничий костюм из некрашенной оленей шкуры с зелеными кисточками вдоль шва на бедрах. В тот день я едва взглянул на него, а привык уж потом. Отец стоял на прежнем месте, а, получивший от него указание управитель, уже спешил прочь. Рыночная площадь была видна с северной террасы. С нее убрали все прилавки и, приготовленные для праздника, навесы. Юноши и девушки толпились на северной части ее перед алтарем, посвященным всем богам. И, спускаясь вниз, мы услыхали стенани. Когда мы явились на площадь, критяне уже успели разобраться. Толстых и высоких, больных, заморышей и недоумков отпустили. Остались только невысокие и быстрые, сильные стройные юноши справа, а девы слева. Во всяком случае, так было сначала. Но теперь некоторые сошлись между обеими группами, и позы их говорили, кто был официально просватан, а кто скрывал свой секрет до нынешнего дня. Многие девушки были совсем еще детьми. В играх с быком могли участвовать только девственницы, и ко времени прибытия критян многие торопились вступить в брак. Чтобы предотвратить споры, критяне всегда привозили с собой жрицу. Среди юношей оказалась добрая треть моих спутников. Увидев меня, они замахали руками... Я понимал, что они надеются на немедленное освобождение, и отвечал жестом, словно и сам на это рассчитывал. Тут я ощутил спиной свой взгляд многих глаз. А фини не глядели во след мне, и я понимал, о чем они думали, видя меня на свободе, подляца. отца. своего ждали, как я увидел, и мальчишки, еще не достигшие шестнадцати лет, но уже сравнявшиеся в росте со мной». Я вспомнил, как дед говорил мне, что осложение мое как раз подходит для этой игры. С болью в сердце, со скорбью и гневом я повернулся к кретянам. Сперва я даже изумился. Все они оказались чернокожими» а потом вспомнил про заморских наемников Минуса. Бедра их прикрывали юбочки из леопардовых шкур, а на головах были шлемы из конских кож, снятых с головы вместе с гривой и ушами. На черно-белые щиты пошла шкура какого-то неизвестного мне полосатого зверя, темные плечи наемников блестели на солнце, глаза, посматривавшие на Акрополь, сверкали белками, воины стояли совершенно неподвижно, я еще не видел таких... Щиты и копья на одной линии, словно единое тело сотни голов. Впереди всех стоял корм, единственный здесь кретянин. Своё представление об этом народе я составил в трезени, хотя мог бы догадаться, что те купцы, что приплывали туда, только изображали кностских вельмож, там, где никто не умел заметить разницы. Теперь Я увидел образец и понял, сколь скверными были копьи. На первый взгляд критянин казался женственным. Он был разодет на показ и стоял с непокрытой головой, симпатичный чернокожий мальчишка, держал во щит и меч. Темные, волнистые, напомаженные, как у женщины, волосы спускались по спине до пояса, а чисто выбритое лицо не сразу позволило мне понять, что ему уже около тридцати лет». Единственной одеждой критянину служили скатанный толстый пояс, охватывавший узкую талию и прикрывавший бедра юбочка из позолоченной бронзы. На шее широкое ожерелье из золотистых и хрустальных бусин. Все это и статьи одежду, я смотрел прежде, чем он удостоил меня взглядом. Передо мной была фигура. Изображенные на стене в чертоге царственного победителя, которые не могут коснуться время и перемены, которые не растрогают ни слезы, ни бессильный гнев, этот воин будет стоять во всей своей гордости, ничего не замечая вокруг, пока война или землетрясение не разрушит стену. Когда я приблизился, он обратил ко мне свои глаза, опушённые длинными черными ресницами. Кормчий был на два пальца ниже меня и одним взглядом успел дать мне понять, что именно такой рост наилучшим образом подобает знатному мужу. Я еще только собирался открыть рот, когда он сказал, — Прости, но если у тебя нет письменного освобождения, я ничего не могу сделать. Ощутив нарастающий гнев, я вспомнил слова отца и ответил негромко, — Дело не в этом. Я ТСАЙ. — Царь Элевсинский, прошу прощения. С холодной вежливостью заметил он, не обнаруживая никакого смущения. — Среди отобранных тобой людей я вижу дюжину юношей из моей стражи. Все они еще бороды В Афинах они гости. Вам придется подождать, пока я отделю их. Он приподнял брови. — Мне говорили, что Элевсин не покорился Афином и над ним властвует наследник здешнего царя, с которым я, должно быть, имею честь сейчас говорить. Слово эти он произносил, словно статуя из полированной бронзы. Элевсин не подчиняется никому, кроме меня, — настаивал я. Царство покорилось мне, когда я по обычаю убил его прежнего царя. Брови его поднялись к волнистым волосам. «Ну, а свою дань продолжал я, мы выплачиваем раз в два года. Столько-то зерна и столько-то вина. У меня хорошая память на какие вещи». «Ну что ж», — отвечал он высоким и жестким голосом, «если ты напишешь в казну, там поднимут архивы. Я не сборщик дани и забираю то, что мне поручено. Видишь ли, в ваших краях чересчур много царей. У нас же на Крите только один». Руки мои зудели. Хотелось схватить его и переломить через колено. Но я помнил про народ. Заметив мой гнев, он сказал без малейшего раздражения, — Поверь мне, царевич, жеребьевку придумал не я. На мой взгляд, в ней нет ничего приятного, но приходится, насколько возможно, считаться с обычаями. В Каринфе, например, приходя в Гавань, я нахожу юноши и девушку уже на берегу. Как ты понимаешь, это облегчает мне жизнь и ускоряет дело». «Возможно», — отвечал я, — «но в Афинах тебе приходится ждать, пока на глазах всего народа вершится справедливость». «Да, да, мы понимаем вас». «Теперь и ты поймешь, почему я не могу выполнить твою просьбу. Подумай, как это будет выглядеть со стороны, когда ты начнешь выбирать то того парня, то этого. Люди решат, что, находясь в таком возрасте, ты действуешь с сведомо своего отца. Просишь оставить сыновей его друзей или, может быть, кого-нибудь любезного тебе самому, и начнутся неприятности». Я еще могу смириться с задержкой, но бунт мне уже ни к чему. Поверь мне, я разбираюсь в подобных вещах. Я заставил свои руки, уже тянувшиеся к нему, оставаться на прежнем месте. Ведь даже понизил голос. Ты не провел здесь и половины дня. И уже рассказываешь мне, что подумают люди. Не обижайся, отвечал он непринужденно. Я говорю то, что знаю. Ты сам, а вернее твой отец, установил такой обычай. Он довольно обременителен. Но я согласился с ним и буду следить, чтобы его выполняли. Боюсь, что это мое последнее слово. Куда ты идешь? Голос его переменился. По шеренге чернокожих воинов пробежала волна, слон бы леопард подобрался, готовясь к прыжку. Я обернулся и произнес, так что меня слышали. «Я присоединяюсь к своим людям». И пусть Бог решит нашу судьбу!» Я услыхал глухой ропот и увидел, что отец мой оглядывается по сторонам. Меня остановило что-то прикосновение. Я вздрогнул и, обернувшись, обнаружил на своем плече руку кормчиво. Оставив войско в строю, он легко догнал меня на быстрых ногах. «Подумай еще раз!» — шепнул он мне. «Не позволяй блеску и славе одурачить себя!» Хороший танцор в лучшем случае может протянуть месяцев шесть, не дольше. Слушай, если ты просто решил повидать свет, я могу найти тебе работу в нижнем дворце, и ты отправишься с нами свободным. Теперь мне нечего было терять. Я решил потешить себя. Пришли ко мне своего старшего брата, юная госпожа, и пусть он попросит меня служить минусу за плату. Отвернувшись, я заметил на себе быстрый взгляд его темный глаз. Не очень сердитый, скорее цепкий и расчетливый. Я пересек рыночную площадь и подошел к спутникам. Они принялись обнимать меня и хлопать по спине, как было в прежние дни моего тогда еще однолетнего царствования. Рыночную площадь облетел крик. Сначала тихий, но быстро набравшие громкость афинине приветствовали меня невзирая на свое горе. Воистину, — с удивлением понял я: теперь они мой народ, и я в ответе за всех. На столе перед моим отцом поставили два нифоса, две глиняные чаши с яркими ободками. Он обратился к народу: афинине перед вами жребии с именами ваших детей. А вот жребий моего сына!» Он опустил в правую чашу черепок, звякнувший о лежащей ниже, и люди вновь разразились приветственными воплями. Речь идет об астрокизме, голосовании посредством черепка, остракона опущенного в урну. Потом отец попросил кончего кретян, чужестранца, не имевших здесь родни, перемешать жребий. Тот с явной, скукой на лице опустил в чашу тупой конец копья, и отец мой воздел руки к небу и призвал Бога самому выбрать себе жертву, именуя его колебателем земли и быколюбивым. При этих словах мне вспомнилось проклятие колхитской ведьмы, и холодок пробежал по коже. Я поглядел на отца, но он внешне хранил спокойствие. Сперва решили вытаскивать жребий для дев. Жрец Посейдона с завязанными глазами опускал руку в чашу и передавал черепок отцу, и из рук которого острокон принимал глашатый, чтобы огласить имя. Каждый раз лица людей, обращенные к черепку, сливались в моих глазах в длинную бледную змею, покрытую одними глазами. Услыхав имя, родичи разражались криками и истинанием. Бывало, что и муж оставлял толпу и бросался на критских стражников, в конце концов повергавших его на землю. Остальные на несколько мгновений замирали, пока не извлекался следующий жреби. Последняя дева оказалась столь юной, тихой и белокурой, что не только родня, весь народ плакал по ней. Чернокожие квадратом обступили отобранных, чтобы не дать пробиться народу. Потом наступило время юношей. Первыми были названы имена двоих Афинин. Потом я услышал имя моего телохранителя Менесфея, чей отец владел семью кораблями. Он твердой ногой шагнул вперед, лишь раз оглянувшись на своего друга и меня. Следующим опять оказался Афинин. Мать его разразилась такими воплями, словно ее раздирали на части. Юноша побледнел и затрясся. А я подумал, нет, моя мать не стала бы так позорить меня перед всеми. Но я должен думать не о ней, а об отце. Ему здесь хуже, чем всем остальным, ведь у него нет больше сыновей. Я поглядел на возвышение, где он стоял. Жрец Посейдона как раз снова опустил руку в горшок этот самый миг толпа дрогнула. Должно быть, сомлела женщина или случилось что-то еще. Я видел, как отец повернул голову, чтобы увидеть, что произошло. Немота упала на меня, словно бы Гелиос вдруг натянул поводья посреди небес. Лучше бы я не понял случившегося, если бы такое было возможно». Но замысел отца вдруг открылся мне, и я ничего не мог с этим поделать. С десяти лет я сидел в гилее, в суде присяжных, где мой дед вершил суд и приглядывался к людям. Я не умел еще разобраться в сути дела, но научился замечать, кто искренне взволнованным, а кто нет». И сейчас глаза всех Афинин одинаковые, словно копьями приковались к Нифосу. Лишь во взгляде отца не было испуга. Сердце мое медленно сжалось, чрево мое, и чресло похолодели. Стыд объял мою плоть. Разум мой заметался, следуя свежему следу. Что было на жребии, которое напустил за меня? Черепок не был, конечно, пустым, такое могли увидеть люди. Значит, написали что-то еще имя. Быть может, этот остракон уже извлекли, и я никогда этого не узнаю. Так думал я. И гнев охватил меня высокой волной. Ударил в голову, сотряс мое тело. Я почти обезумел. Глядя перед собой, я видел на высоком подножье мужа в царственном облачении в А мне казалось, что я гляжу на врага, плюнувшего мне в лицо перед народом. Пальцы мои сами тянулись к его глотке, как было во время моей борьбы с Киркионом. Так почти, потеряв рассудок, я стоял, и дочери ночи тьмой свои окружали меня, лязгая бронзовыми крылами. А потом появился Аполлон, губитель тьмы, и освободил меня. Бог принял обличие юноши, стоявшего возле меня. Коснувшись моего плеча, парень произнес «Успокойся, Тесей». Кровь отхлынула от моих глаз. Я сумел заговорить и ответил ему «Эти критяне возмущают меня». А потом принялся думать «Ну, что такого? Что сделал мой отец?» Так поступил бы на его месте всякий, получил он такую возможность. А он царь и должен думать о благе страны. Действительно, я нужен ему здесь. Нельзя позволять себе мысли простого воина. Значит, кто-то отправился на Крит за меня. Я водил таких юношей на битву, не усматривая в том ничего плохого. Хотя некоторых, конечно же, ждала смерть. Почему же я вдруг возненавидел отца, а еще больше себя самого, и жизнь сделалась для меня невыносимой? Тем временем выкрикнули новый жребий. Он пал на аминтора, знатного эллифсинца, гордого и буйного нравом. В отличие от последнего юноши, или же из-за него, он вышел с веселым видом и шутками помахал друзьям. «Что же ранит меня?» Думал я, откуда этот гнев. Я поглядел на отца и вспомнил, как он призывал Посейдона, моля его избрать обреченных, и понял, да, вот оно. Он обманул Бога, хранителя дома, приведшего его на ложе, где он зачал меня. Вот почему я сижу с. Этот человек обманул моего отца. Теперь я понял себя. Я не мог вовсе услышать не обратиться к Богу, и поэтому припал на одно колено и, опустив ладони на землю, прошептал так, чтобы слышал один лишь бессмертный колебатель земли. Отец, если тебя лишили жертвоприношения, скажи мне об этом. Дай знак, что я должен дать Я ждал содрогания земли но пыль под моими руками оставалась спокойной, и все же я ощутил, что Бог хочет говорить со мной и ждет лишь моего внимания. Поэтому я еще ниже склонил голову, так что волосы мои коснулись пыли, и тут Бог отверз уста, словно из глубин земли до меня донесся голос морского прибоя. Взмывая и рушес, он говорил те Тесей!» Я понял, чего хочет Бог. В сердце мое словно бы вонзилось копье. Я пришел сюда, готовый рисковать, в расчете на один шанс из трех десятков. Теперь же, когда я увидал перед собою нечто определенное, черная печаль пала на мои глаза, и солнце померкло. Я подумал о том, что собирался сделать в Афинах о том немногом, что надеялся совершить рукою отца, и о великих деяниях, очередь, которым придет после него. Я стоял на коленях, волосы мои скрывали лицо, в ушах звучало собственное имя, и думал о прожитой жизни, об охоте со стражей, о пирах и плясках, о своей комнате со львами на стенах, о женщине, которую хотел, и о том, что намеревался договориться с ней во время праздника о моих дивных конях, еще даже не ощутивших на себе мои ладони, о боевом пиане, о ярости битвы и о песне победы. И я подумал, Бог не может хотеть этого. Он послал меня сюда быть царем. «Отец, Посейдон!» — прошептал я. — «Возьми у меня что-нибудь другое». Я не прошу у тебя долгой жизни, если добьюсь славы и памяти в Афинах, иначе получится так, словно бы я и не рождался. Если ты хочешь взять мою жизнь, пусть я погибну здесь, в бою, и оставлю о себе память, гробницу и песню. Тут я услышал имя какого-то Афинина. последние семи, владыка Посейдон». Я отдам тебе своих коней. Лучших у меня не было. Возьми все, что хочешь, только не это. Звук моря начал затихать в моих ушах, и я решил, Бог примет коней. И все же он отступал не как прежде, разом растворяясь в воздухе, медленно ослабевая и пульсируя, я подумал, Бог покидает меня. Я прислушался, прибой говорил мне, «Делай как угодно, сын Эгея. Видишь, там твой отец. Забудь мой голос, ты более его не услышишь, и учи исправить, как он. Ты свободен, и ты не мой сын, если сам не захочешь быть им». Обратившись к мыслям о прошлом, начиная с самого детства, я решил, поздно мне становиться сыном Агея. Я распрямился. Отбросил волосы с лица, выводили последнего юношу. Он был испуган и не хотел идти. Его уводили, а он все оглядывался, будто не веря тому, что с ним происходит. «Как он удивится!» — подумал я, осознав, что он не ошибся на самом деле. И ощутив, что Бог вернулся ко мне, я едва не расхотался Сердце мое исполнилось легкостью Я ощутил мир в душе... Как бывает в самый удачный день. Я вдыхал полной грудью, угрозы миновала. Бронзовые крылья и грозные когти больше не нависали надо мною. Страх оставил меня. Все складывалось хорошо, и Бог ступал рядом со мной. Шагнув вперед, я услыхал старческий голос деда. Только согласие с самим собой делает человека свободным. Легким шагом я подошел к подножию и, вспрыгнув вверх, сказал глашатую «Дай мне последний жребий». Тот подал мне горшок. Чей-то голос произносил мое имя, но я отвернулся. Достав кинжал, я перечеркнул имя, значившееся на остроконе, и написал своё «Тасай». Возвратил черепок и приказал «Называй». Он уставился на меня. Знакомая мне рука выхватила у него жребий. Я крикнул, обращаясь к кретянину: Кормчий! Случилась ошибка. Последний жребий был мой. В толпе поднялся шум. Я думал, что они вновь начнут приветствовать меня. Однако вместо похвалы услыхал скорбный стон, жалобу, возносящуюся к небу, как тогда, когда глашатый объявляет о кончине царя. Я не знал, как отвечать на эти скорбные звуки. В сердце моем пела торжественная музыка. Я шагнул вперед. Рука задержала меня, но я стряхнул ее и громко обратился к народу. «Не горюйте, афинини. Это Бог посылает меня к быкам, и я должен повиноваться его знаку. Но не оплакивайте меня! Я вернусь!» Я не обдумывал этих слов. Они сами пришли мне в голову, посланные Богом. Я отправлю с вашими детьми и возложу на них свою руку. А они будут моим народом. Всеобщие стена не утихли. Наступила тишина лишь. Где-то еще раздавались рыдания одной из осиротевших матерей. Я обернулся к своему отцу. Передо мной стоял человек, только что получивший смертельную рану. Он словно погряз в ужасном сне, из которого пытается выбраться. И все же в глазах его я угадывал собственные чувства. Он тоже был похож на человека, избавившегося от преследующего его духа. Он страдал, в этом нельзя было сомневаться, и это страдание вырвалось из него гневом. Не обращая ни на кого внимания, он спросил, почему я возненавидел его. И решил бросить одного на старый лет перед лицом всех врагов. Он хочет знать, чем успел обидеть меня. Должно быть, я околдован, заключил он, из меня следует изгнать демонов, и он обещал сделать это и просил не обращать внимания на поступки безумца. Господин, отвечал я, неужели ты думаешь, что я мог бы сам придумать такое? Но голос Посейдона я знаю. «Отпусти меня, иначе Бог разгневается. Ограбить Бога — скверное дело». Отец отвернулся, и мне стало стыдно. Ведь он столько пережил. «Отец, — сказал я, — Бог хочет нам добра. Все будет хорошо». Если бык убьет меня, Посейдон примет жертвоприношение и избавит тебя от проклятия. А если я вернусь, это будет отлично. Все сложится хорошо. Я просто чувствую это. Кормчий критянин прислушался. Взгляд отца заставил его отодвинуться и заняться рассматриванием браслета с печаткой. Наконец, отец негромко проговорил. Похоже, что человек не в силах обмануть собственную судьбу. Как ты узнал, что твоего имени не было в урне? Наши глаза встретились, и он продолжил. Я не мог допустить этого. Я представил себе, как все вокруг начнут говорить. Он опасался своего сына, вождя и воина, а потому отослал его к быкам на Крит, когда пришло время Дани. Меня удивило что подобная мысль могла прийти ему в голову. «Отец!» — проговорил я. «Дело в богине!» Она гневается на нас. Ей ненавистны находящиеся у власти мужи. Я услышал покашливание. Критянин уже терял терпение. Поступок мой сделал этого человека моим господином. Отстегнув меч, я отдал его отцу. «Береги до моего возвращения!» Я еще не знаю, для чего понадобился Богу, но тот, кому суждено вернуться от быков Миноса, неоднократно предложит Богу собственную жизнь, каждый раз с новой решимостью. Ему, возможно, будут дарованы силы, право предводительствовать над людьми. Так учили меня в детстве, и я буду только таким царем и никаким другим. Отец подошел ко мне, взял мое лицо в свои руки, И долго глядел мне в глаза. Я редко видел в нем жреца, но теперь ощутил это. Наконец он сказал, «Да, такой царь будет царем». А потом задумался и произнес, «Если придет этот день, пусть на твоем корабле будут белые паруса. Я поставлю дозор на мысе соуний. Когда загорится его маяк, я пойму, что Бог удостоил меня». «Вести! Пусть будет белый парус! Не забудь об этом!» «Повелитель!» — холодно проговорил критянин. «Мне безразлично, вернется твой сын домой или нет, если только это не вызовет беспорядков. Но прошу вас миром уладить дело, пока эти женщины не вырвали друг другу глаза». Я огляделся. Матери отобранных юношей уже спорили, чьего сына надлежит отпустить вместо меня. Подходили мужи... Критянин справедливо опасался хлопот. — Нечего обсуждать, — проговорил я. — Имя мое на последнем жребии. Глашатый, назови его. Отпущенный юноша встал передо мною на колени, положил мою руку на свой лоб и принял сам просить, чтобы я разрешил чем-либо услужить мне. Он выглядел таким несчастным. За его плечом я заметил рыдающего биоса, Он был рассудительнее прочих спутников, однако в чертах его проступало нечто еще неведомое мне. Я мог лишь пожать его руку. Отец, сказал я, пустили в Синцы учредят собственные собрания, чтобы женщины снова не захватили власть. Все будет хорошо. Я не окончил. Но терпение критянина истощилось. Он коротко по что-то тявкнул своим воинам, и они разошлись в два ряда. Но удивление точно сохраняя равнение. Отец обнял меня, и я понял, что он не надеется вновь меня увидеть. Несчастные матери передавали своим детям небольшие свертки с едой, поспешно собранные в дорогу. Мать последнего юноши стыдливо подошла ко мне, и, приложив руку к колбу, отдала то, что приготовила для него. Вставая в ряд, я, помню, жалел, что не оделся получше, ведь меня ожидал крит